Дирея ругали, увещевали, умоляли, ему говорили, что он не бережет свой талант, что он неразумно теряет лучшие годы своей жизни, что талант — это не только одаренность, но и целеустремленность, и труд, труд, и еще раз труд. Ришар выслушивал все это с озабоченным, даже виноватым лицом, выслушивал и делал по-своему. Однажды после долгого разговора с крупным ученым, который с жаром уверял, что истинное призвание Дерия — общая философия, Ришар с какой-то грустью сказал лорки «Ну как можно не понимать таких простых вещей?» И пояснил, одаренные люди бывают разными, такими как Ньютон, Микеланджело, Эйнштейн, всю свою жизнь отдающими одному единственному делу и такими, как Леонардо да Винчи, Ломоносов, Гумбальд, которых лишь одно единственное дело способно было засушить и загубить на корню. И знаешь что, Федор, по-моему, время Эйнштейна проходит, вернее, оно уже прошло, только мы еще не отдали в этом себе отчета. Грядет время Ломоносовых и Леонардов. Как твои дела? — поинтересовался Ришар, отстраняясь от Лорки. Федор смотрел на него с откровенным удивлением. Такая банальная фраза в устах неповторимого Ришара? Тут была какая-то загадка. Дирий заметил удивление Лорки и с улыбкой пояснил. — Я имею в виду экспедицию на Кику. По-моему, все идет по плану. Я ведь брал двухнедельный отпуск, отдыхали вместе с Тимом и женами. Ришар вздохнул. — Завидую. — Вместе с женами. Как здорово, Тима! — Отлично! Уже приступили к тренировкам. Как видишь, любовь делает чудеса. — Да, — неопределенно заметил Ришар. — С этим, пожалуй, можно согласиться. Надо только учесть, что чудеса бывают разными. То, что Тим полез в штормящее море, — тоже чудо. И, скорее всего, оно не обошлось без этой самой любви, Большие глаза Дерия смотрели на Лорку сочувственно и немного насмешливо. И это было очень понятно. По отношению к любви они занимали весьма различные позиции. Что касается Лорки, то его позиция была традиционна как мир. Подростком, укоряя себя за глупую чувствительность, он едва сдерживал слезы, читая старинные и вечно юные строки Ромео и Джульетты. А вот Ришард, утверждал, что любовь ⁇ это тяжкое наследие животного прошлого человечества. Все это не помешало ему пережить несколько любовных историй. В справедливости ради стоит сказать, что всякий раз активную роль в этих историях играли женщины, причем женщины волевые, умные и самолюбивые. Тем не менее, Ришар оставался убежденным холостяком. Значит, «Ты отдыхал?» — задумчиво проговорил Ришар и поднял на Федора серьезные глаза. «А до меня долетели слухи, что дело с экспедицией осложнилось». Взгляд Лорки мгновенно обрел цепкость. «Что-то случилось?» «Чего не знаю, того не знаю». Ришар положив руку на плечо Лорки. «У меня есть к тебе разговор, но это потом. Я рад, что ты прилетел». «Мне очень хотелось, чтобы ты посмотрел нашу работу. Желаю удачи, Риш!» Когда Федор вышел в вестибюль, приглашенные уже тянулись по ажурным невесомым лестницам в зрительный зал. Поднимаясь вслед за другими, Лорка думал о Ришаре. Сборка высотных домов городов и других крупных сооружений была, пожалуй, самым долгим и неприходящим увлечением Дирия. Флорка думал о Ришаре и чуть заметно по-доброму улыбался. Он хорошо знал, почему Ришар так хочет, чтобы бывший командир увидел его в настоящем почетном деле. Ришар трижды ходил с ним в дальний космос борт инженером, а перед четвертым рейсом, когда до вылета оставалось всего неделя, нанес Федору дружеский визит. Он собирался не то рассказать о чем-то, не то посоветоваться, Это сразу было видно, да никак не решался. Лорка его не торопил. — Ты любишь цирк, Федор? — вдруг спросил Ришар. Да ничего, вполне добротное искусство. — А я обожаю цирк. По-моему, это искусство высокое, вечное, мужество, бесстрашие и почти полная мобилизация возможностей человеческого тела. Эквилибристика, акробатика, престижизация всегда юный и прекрасный, как сам род человеческой. Лорко сидел, наклонившись вперед, опираясь локтями на колени, и серьезно разглядывал борт инженера. Что-то ты издалека заходишь, Риш, из-за угла? Прямая это. Кратчайшее расстояние только на бумаге, Федор. Было в рецидире что-то странное, а что? Не понять. Я только недавно узнал, Продолжал Ришар после паузы. Именно в цирке родилось выражение «потерять кураж», которое в ходу у нас, космонавтов, в цирке, правда, чудно. Да, это выражение было в ходу у космонавтов гиперсветовиков Кураж — храбрость в дословном переводе со старофранцузского языка. Но в 23 веке это понятие стало многограннее, шире. Что ты скажешь? «Если я откажусь идти в космос?» — спросил Ришар Лорка секунду непонимающе смотрел на него. «Ты?» «Я, Федор, я!» Два последних рейда я мучился. У космонавтов гиперсветовиков потерять кураж не значило потерять храбрость, способность на смелые рискованные поступки. Это значило потерять внутреннюю уверенность в делах, лежащих у границ человеческих возможностей. Тренированный человек, даже потеряв кураж, может преодолеть себя в волевом усилии и заставить четко работать в самых экстремальных условиях. Но тогда работа, прежде доставлявшая ему радость и удовлетворение, превращается в каторгу, она изматывает силы, истощает нервы, притупляет интерес ко всему на свете. Дворида, целых дворейда, Ишар мучил себя». И хотел он этого или не хотел, ставил под удар других. «Ну что же ты молчал?» — с досадой и сочувствием сказал Лорка. Ришар вздохнул. «Стыдно. Другие же летают. Почему я не могу?» «Да, Ришар принадлежал к славной категории людей долго Но ведь и долг имеет свои границы, переходить которые преступно. Не каждому дано все». Разве можно так ломать себя? Тихо сказал Лорка. Уходи с легким сердцем, найди себе другое дело и будь там молодцом, вот где истина. С тех пор прошло пять лет. И Ришар, кажется, наконец нашел свое настоящее дело. Зрительный зал операторской располагался под самой крышей купола. Здесь, амфитеатром, Расположились удобные мягкие кресла, как в театре, а вернее как в цирке. Зал был до отказа заполнен зрителями, представителями всемирного и специального советов, делегатами от научных, производственных и культурных организаций, а главным образом монтажниками, для которых предстоящая сборка представляла еще и профессиональный интерес.